встречи радостные и не очень. Вечером я гулял с любимой Гулькой. Сказать, что оба мы обрадовались при встрече, мало. Она позвонила вечером, и услышав мой голос, охнула и выдохнув: "Приехал? Я сейчас буду", выпалила и бросила трубку. "Сейчас Голя приедет", повернулся к тёте, улыбаясь. "Вот и хорошо", с умилительной улыбкой признался она. "Как я рада, что вы оба опять со мной. Сегодня будет пир". Провозгласила и пошла на кухню. Сходил бы Серёжа в гостроно, шампанское бы купил, крикнула оттуда. Нам с Гулей нравится. Встретил подружку у выхода из подземного перехода и метро. Увидев друг друга, кинулись навстречу и обнялись. Как же я соскучилась, шепнула она, глядя на меня влюблёнными глазами. Я тоже, признался, обнимая и целуя любимую на глазах многочисленных прохожих. Пойдём, пройдёмся, предложил когда насаловавшись, я смог вручить Гульке купленные тут же у перехода цветы. Счастливо улыбаясь, она кивнула, прижавшись и обхватив мою руку, пошла рядом. Предплечьем ощущая упругую девичью грудь, я шёл, и никакие проблемы не могли стереть с моего лица счастливую улыбку. Между тем, Булька заглядывая в лицо, расспрашивала про моё пребывание на картошке. Я рассказывала об их трудовых подвигах. Её весь курс убирал турнепс и морковь где-то на севере Ленинградской области. Жили студенты в опустующем пионерском лагере. Из-за прохладных ночей многие девчонки простыли, но было весело, несмотря на тяжёлую полевую работу, грязь и сырость. Одну девочку даже увезли в больницу из-за какого-то воспаления. Ребята с вами были, Ревниво поинтересовался я, тут же забыв про сестренок из своего колхоза. Конечно, в каждой группе есть ребята, но меньше, чем девочек, ответила с улыбкой, тут же заглянув в лицо. Только там я поняла, как мне повезло с тобой. Призналась и на мой недоуменный взгляд пояснила, даже близко похожих на тебя нет. Или дети еще совсем, или мачо-прощавая с завышенным самомнением. Одних можно сравнить с дилькой по умственному развитию, а другие далеки от понятия порядочности и принципов. Попали в девичий цветник, и распушили хвосты как павлины, а за душой нет ничего. Считает, а рашек меньше, то все девочки должны им быть тем обязаны. Ещё и удивляется, когда получают отказ. Вспомнила что-то и на лицо любимое набежала тень. И это кто что-то попробует. Если будет назло его приставать, то незамедлительно сообщи мне, предупредил, представляя, что могут сделать пацаны, когда у них срывает крышу от сперматоксикоза. Сама исправилась, врезав одному в глаз, как ты учил, беззаботно отмахнулась. Правда, я злупила, похваставшись девчонкам и рассказала про тебя, призналась. Некоторые захотели даже познакомиться. Знаешь, как трудно было вспоминать тебя, зная, что нет рядом, а все вокруг только и рассказывают про своих парней. Попытался оправдаться, виновато заглядывая в лицо. Остановился, обнял и поцеловал мягкие тёплые губы. Гуля с готовностью ответила. Ты, наверное, хочешь меня тихо спросил. Только я не знаю где. Светлана Викторовна дому в очежитии девчонки. Скажи, куда и пойдём, предложила любимая, готовая ради меня на всё. Потерпел, мягко улыбнулся и в очередной раз поцеловал желанную. Разлука закончилась, и мы снова рядом. В уж время и место найдём, пообещал. Ольга счастливо вздохнула с улыбкой и вновь прижалась к предплечью. Почему только я должен хотеть? Разве она не хочет? Девчата явно хотят трахаться не меньше, но скрывают. Почему многие женщины якобы идут навстречу мужику, исполняя его желания и ставя в положение просителя? Вон, сестрёнки из колхоза знают, чего хотят от мужика и делают всё, чтобы получить желаемое и удовольствие. Только на начальном этапе знакомства соблюдали приличие и демонстрировали стеснительность. Вчера прошёл сотрудник КГБ, вспомнил я о немаловажной теме. Интересовался нашими отношениями с Сенафонтовым Петром Петровичем, моим родственником из аппарата Романова. Кто это? Ты мне никогда о нём не говорил. Тебе это чем-то грозит? Что случилось? встревожилась Гулька. Ну вот так оказалось, что помощником первого секретаря Ленинградского обкома КПСС работает мой родственник по отцовской линии. погиб вместе с Романовым в авиакатастрофе. Помнишь наш разговор после моего сотрясения мозга? Гулька кивнула, не сводя с меня встревоженного взгляда. Он после этого случая приставил ко мне охрану, так как хотел защитить меня от вся возможных неприятностей. Это мне не нравилось, но моё мнение его не интересовало. Вероятно, ещё будут беседовать со мной и с тобой. Зачем Я ведь про этого ксенофонтова не знала, пока ты не сказал, продолжала беспокоиться девушка. Сказал, чтобы ты была в готовности к возможным вопросам. Может и обойдётся, пожал плечами. Нам скрывать нечего, а если всё же будет такой разговор, то отвечай правду, не скрывая ничего, проинструктировал. Знаю, что моя девушка психологически устойчива, но если она начнёт врать, считая, что помогает мне, то опытный оперативник это почувствует. Не хотелось бы, чтобы он начал подозревать меня и ее в неискренности. «Не буду никому и ничего я говорить», — воскликнула она с негодованием. «Никого не касаются наши отношения». «Может, это и правильно», — я кинул головой под улов. Гулька ничего не знает, и подобное поведение выглядит вполне логично. То, что я продаю песни, знают многие, и этого не утаить. Но состава преступления в этом нет, да и никого это интересовать не будет. Встреча с сотрудником КГБ произошла через неделю. Я уже отучился несколько дней, когда вечером прозвенел телефонный звонок. Соловьёв Сергей Владимирович услышал трубку мужской голос. "Да", осторожно подтвердил я. "Я подполковник КГБ Серов Виктор Андреевич. Мне надо с вами побеседовать". Приглашать на летины вас не хочу, поэтому сами скажите, когда и где нам удобнее встретиться. Начало разговора мне понравилось. Не давит, не ломает и предлагает сам определить место и время допроса, замаскированного под беседу. Даже время предоставляет на подготовку к разговору. Настолько в себе уверен или ничего у него на меня нет. Беседа для проформы. В институте у меня занятия до вечера, а после голова совсем не варит. Правда, варить она перестаёт уже к обеду, но после ещё я могу потрепыхаться и поднапрячь извилины. Но к ужину. Можно встретиться в субботу, когда у нас короткий учебный день, или в воскресенье. Ладно, проверим искренность собеседнику. Если вас Виктор Андреевич не затруднит и не будет излишней нагрузки с моей стороны, то предлагаю встретиться в воскресенье у нас дома, на улице в ближайшем парке или в каком-нибудь кафе поблизости, ответил, предположив, что у сотрудников КГБ не нормирован рабочий день, а если захочет записать наш разговор, то с собой он принесёт диктофон. Собеседник хмыкнул в трубку, обозначив смешок и признался: "Не будет. Встретимся у вашего дома при выходе из метро в 11 часов". Я к тебе подойду сам, а там решим. Хотел я пошутить насчёт журнала Огонёк за март прошлого года в правой руке, по которому он меня определит в толпе, но решил, что это уже чересчур. Вероятно, не стоит шутить с рыцарями без страха и упрёка, а также плащай кинжала. Могут не понять мой юмор и забудут передать батон с рывчаткой. Это из-за нервяка меня на юмор потянуло перед важной встречей. К месту встречи пришел заранее и успел купить два батончика ленинградского мороженого, утертки с тележкой, расположившейся недалеко от выхода из подземного перехода. Подумал, что беззаботный вид подростка с мороженым лишним не будет. Присел на гранитный парапет, ограждающий вход в подземный переход, и настроился ждать с комфортом. Передо мной остановился стройный подтянутый мужчина с короткой причёской и в очках. На нём был бежевый плащ, из воротa которого выглядывала белая рубашка с галстуком, тёмные отглаженные брюки и коричневые мокасины. Я даже не заметил, откуда он взялся, хотя периодически косился за спиной на лестницу. Правда, сказала тётя: "Так сразу и не признаешь в нём сотрудника КГБ, скорее примешь за инженера или учёного". Виктор Андреевич, уточнил я и дождался кивка. Здравствуйте, я Сергей. Здравствуйте. Вроде пока дождь не собирается, новый знакомый посмотрел на хмурое ленинградское небо. Куда пойдём? Дома у вас, наверное, расценница. Найдётся поблизости уединённая лавочка, где нам никто не помешает. Во дворах можно найти, я кивнул на арку при входе в наш двор. Мороженого не хотите? протянул ему второй батончик. разместились с ним на той же лавочке, где в августе встречался с Иваном. Светлана Викторовна сообщила вам о нашей беседе, начал он разговор. "Да", односложно ответил я, приступая ко второму мороженому, от которого он отказался. Вы ведь не предупреждали, чтобы она молчала, а я не посторонний для неё. "Понятно", кивнул к ГБшник. "Тогда я задам те же вопросы. Какие у вас были отношения с Ксенофонтовым Петром Петровичем и Романовым Григорием Васильевичем? Вы, Виктор Андреевич, не могли бы называть меня на ты, а то как-то неудобно себя чувствую. Всё-таки у нас с вами существенная разница в возрасте и положении, предложил я. Он остро посмотрел на меня и неохотя кивнул. Вообще-то я привык с уважением относиться к собеседнику, но если просишь, то, пожалуйста. Итак, С Романовым у меня никаких отношений не было и быть не могло. Где я и где первый секретарь обкома? Только один раз Петр Петрович пригласил меня на рыбалку, а потом туда подъехал Григорий Васильевич. Дядя же работал у него каким-то помощником в общем отделе. С Петром Петровичем мы оказались родственником по отцовской линии. Он был у нас с тетей в гостях и часто приглашал меня к себе. Вероятно, ему было скучно жить одному, и он взялся меня опекать. «Интересовался моими успехами в учебе и увлечениями», — рассказал я с перерывами на мороженое и без подробностей. Посмотрел на собеседника, ожидая других вопросов. Он что-нибудь рассказывал о себе, о службе, о работе, — поинтересовался Серов. «Простите, Виктор Андреевич, — повернулся к нему, — вы не могли бы показать свое удостоверение?» «Пожалуйста». Без удивления он достал красную книжку с золотистым гербом и буквами КГБ СССР и раскронил надолго. Но я уловил только подполковник Серов Виктор Андреевич, начальник отдела. Кивнув головой, провдя взгляды в документ, который толком не прочитал. То, что Пётр Петрович когда-то служил в органах, точно не знал, но подозревал, признал я. Про то, что он участник войны и имеет многочисленные награды. Узнал только на его похоронах. Когда мы с ним познакомились, я сообщил, что работает на судостроительном заводе, но должность не называл, а потом сообщил, что перешел в общий отдел. «Почему ты подумал про органы?» — вновь остро взглянул на меня собеседник. «Не знаю», — я сделал вид, что задумался. «С военной выправкой, как и вы. Скрытен, но общителен». Всё про меня узнал, когда ездил на мою родину. Хороший собеседник, но о своей работе никогда не рассказывал. Ещё на родине меня ранее судимая знакомая предупредили, что он похож на Цветного, сотрудника органов, но не уточняли МВД или КГБ. К тому же, он сам сообщил, что я по каким-то качествам подхожу для службы в КГБ, и меня, вероятно, вызовут на собеседование. — С кем он еще общался, — поинтересовался Виктор Андреевич. — Не знаю, — пожал плечами я. После того, как я подрался и повредил руку, он познакомил меня с Иваном, не знаю фамилии, и сказал, чтобы по всем жизненным проблемам связывался с ним, если не смогу выйти на него самого. Иван, скорее всего, из КГБ, так как показал, как уходить из дома незаметно через чердак, передал телефоны для связи и другие специфические сведения. Для чего мне это, не знаю, не спрашивал и никогда не пользовался. Он же порекомендовал поставить квартиру под охрану милиции. Так, протянул собеседник и задумался. Тогда на рыбалке, о чём говорили в присутствии Романова, последовал очередной вопрос. Они смеялись над моим уловом и аппетитом. Я, вспомнив, улыбнулся. Распрашивали о моих планах после школы. Просили спеть песни, которые я сочинил, но больше говорили между собой, я не прислушивался. После этого Петр Петрович предложил мне переехать в Ленинград и закончить 10-й класс в ленинградской школе. Я согласился, так как хотел заниматься боксом у настоящего тренера и поступить на подготовительный факультет института, но этого не потребовалось, школа, расположенная рядом с домом, оказалась сильной в плане подготовки. Эпоку, когда ты узнал про президента, который мочился на шасси во время торжественной встречи, показала на осведомлённость. Я сделал вид, что шмотился и с неловкой улыбкой ответил: "Слышал по голосам. Не помню только, про президента какой страны там говорилось, из Южной Америки или Африки. Вроде та страна выбрала социалистический путь развития". Я наморщил лоб, якобы вспоминая. Половина страны слушает. Попытался оправдать недостойным комсомольца проступок прослушивания враждебных радиопередач, предположив, что подобное признание повысит ко мне уровень доверия у собеседника. "Нехорошо", мотнул головой он, но за стёклами очков заметил насмешку. "Значит, больше никого из знакомых Сенафонтова ты не знаешь. Может, он кого-то опасался?" высказывал тревогу. "Нет. говорю, что он был скрытым. Даже меня упрекают за то, что стоило приехать, как попал в больницу в драке, получив сотрясение мозга, а он может ходить в любое время в разных местах, и никто к нему не пристаёт, ответил я правду. Парень ты умный. Не задумывался, что Ксенофонтов готовил тебя к чему-то, начал провоцировать Сиров. Понятия не имею, удивлённо посмотрел на него. Он назвал меня своим родственником и предлагал помощь в моих планах. Я прошлой весной ездил с отцом на похороны и наших родственников собралось очень много со всей страны. Упоминались и Ленинградцы. Зачем ему это? вопросительно пожал плечами. Я пишу песни, хорошие, людям нравятся. Хотел их зарегистрировать в ААП, чтобы официально пели со сцены и рассчитывал на помощь Петра Петровича или Григория Васильевича. Но они не помогли или не успели, грустно признался. А откуда узнал про преступника Григорьева? Попытался подловить КГБшник. Это Петр Петрович предложил. Я только слышал от ленинградцев о преступнике, который в городе насилует девчонок и грабит. Даже фамилию я не знал. Написал письмо с текстом песни про Ленинград и передал Романову через его родственников. После этого в мой город приехал Пётр Петрович и расспрашивал обо мне. Вероятно, тогда он узнал о нашем родстве, а потом сам посоветовал признаться в оказании помощи милиции в задержании преступника, если будут спрашивать люди типа вас, а для остальных молчать, ответил я на стольский вопрос. Некоторое время он сверлил меня взглядом и потом спросил: Почему же ты официальным путём не пошёл, а начал выдумывать какие-то обходные пути? Вы не знаете, как трудно пробиться по эту песеньку через наши бюрократические препоны? Иронично я взглянул на него, подняв голову. Высоцкий, Куджава и другие, вся страна поёт и слушает их песни, но не официально. А я кто? Неизвестный школьник без литературного или музыкального образования. Пытался. Разъяснили ли? Устал, ответил я и вновь оставился в землю. Слава хотелось, улыбнулся ехидно он. Не без этого, кивнул я, но главное хотел зарабатывать на творчество. Ещё недавно моя семья жила в бараке на нескольких квадратных метрах, а туалет с водопроводной колонкой располагались в 50 метрах от подъезда. Родители 9 лет уже ждали благоустроенную квартиру. Только после приезда в город Петра Петровича наши чиновники засуетились и выделили нашей семье трехкомнатную квартиру. Значит, я все правильно сделал, обратившись к Григорию Васильевичу, изобразил злость и раздражение. Еще около часа Серов пытал меня вопросами в различной интерпретации и, повторяясь, а я старался логично и убедительно отвечать и не проколоться в нестыковках. Да мой вернулся выжатым как лимон. Анализируя прошедшую беседу допрос, казалось, я не дал повода усомниться в моей искренности. Обычный студент, недавний школьник, неожиданно заимевший влиятельного родственника с со оспособностями сочинять и петь, а в остальном не отличающийся от тысяч других подростков.